глава 10 Мы все же успели за день управиться. Товар собрать, который немцу повезем, мы договориться с Иджуном, чтобы он нас на своей телеге в раздольный подбросил. Ну и ритуал я успел провести. Очередное кровопускание с помощью Дарьи себе сделал. Надеюсь, такое обильное в последний раз. В будущем нефритом еще раз живемся, и вот. Тогда братьям, как ни пытали они меня, так и не признался, что я хотел получить, выведя какой-то непонятный для них светящийся в темноте мох. Погрузил его в отнорок в конце ими вырытого на холме дымохода и поручил остающимся дома парням непрерывно поддерживать костер, чтобы он дымил постоянно. «Нечего было меня чертями дразнить. Теперь узнают, зачем это было нужно, только когда мы из поездки вернемся. Но на самом деле просто долго бы пришлось объяснять, легче потом готовый результат показать. Да и, как обычно, после ритуала я полностью опустошенный был. Куда там еще языком болтать?» Ночью, под пожелание удачи и крепкие объятия бабушки, погрузив все нужное Еджуну на телегу, он лично решил нас отвезти, а не сына, как обычно, припахал. Мы отправились в Раздольный. Дорога привычная, обошлось без всяких неожиданностей, так что прибыли мы вовремя, как раз к окончанию погрузки на мелкосидящий колесный пароход «Пионер» что в этом году начал курсировать между раздольным и островом Ричным, что в Амурском заливе находился. Пришлось, конечно, раскошелиться. Билет на одного человека на палубе один рубль стоил, а нас трое плыло. Я, Гриша и Андрей. ну и за груз тоже пришлось заплатить. За пуд 20 копеек брали. Можно было бы его и на баржу погрузить. Там 10 но не хотелось с него глаз пускать, так что вдвойне переплатили. Одна надежда — эта поездка все окупит, про плохое думать не хотелось. Само плавание я проспал, вырубился сразу, как только мы расположились на выделенном нам месте и проснулся, когда уже к острову речному пришвартовались. Там снова овралы, беготня, разгрузка. И что самое обидное, готового к отплытию парохода вообще нет. Стоит один, но он как раз под пионер подан. Будут баржу перецеплять и груз перегружать. А нам ждать не хотелось долгое это дело. Рискнем. «Нет риска, господина». Братья не успели ответить. Опять китаец затарахтел, который свою шампаньку нам предлагал. «У мистера Лянга, халю слетка, ни лазу не тонуль. Доставлю бистла целей и невидимей». Примечание. Шампанька. Китайская или корейская лодка «Сампан». Конец примечания. «Одни слова он довольно внятно говорил, этот мастер Лианг. Другие до такой степени коверкал, что с трудом его понимали. Но то и ладно. Главное, мы уже поняли, а к остальному и не прислушивались». «Да можно», — с сомнением глянул на китайца и двух его помощников, отозвался Андрюха. Вон еще несколько пассажиров, что рядом с нами, плыли-согласились и уже грузятся к другим извозчикам. Да и погода сегодня... Волнение вроде не сильное. Ну да, было бы сильная я бы даже не раздумывал, сразу отказался. Это Андрюха у нас морем больной. Заболел, когда их семью в эти места на корабле доставляли. С тех пор и мечтает моряком стать так что ему все равно на чем плыть, а бы плыть. А вот я... «Цена?» «Любль?» — тут же отозвался мистер Лянг. «Дороговато. Пришлось поторговаться». «Сесят!» — сбросил он цену, и все, на меньшую уже не соглашался. «Ну что ж, шестьдесят, так шестьдесят». Вздохнул я тяжко, вот не внушал мне доверие этот мастер. Согласен. Аккуратно, черти! Тут же рявкнул Андрей. Стоило мне согласиться, как помощники мастера тут же на наш груз накинулись и принялись его в свою лодку грузить. Ну и надо отдать должное, хоть нас в заливе и покачало, мастер действительно мастером оказался доставил нас к нужному берегу в целости и сохранности. А там вот уж случайно, стоило причалить, второй мастер нарисовался копия морского только на телеге. Но тут я уже спорить не стал, махнул рукой, соглашаясь на доставку, тем более ехать недалеко, и запросили они совсем копейки. «Так, парни...» Пока очередные помощники разгружали шампаньку и перетаскивали наш груз на телегу я принялся в очередной раз брать его инструктировать андрюха ты с товаром и с оружием нашим медленно на телеге к магазину двигаешься ты же гриша со мной будешь со стороны меня страховать если что то все бросаете и налегке своим ходом домой «Это мы уже все обговаривали, но, парни, не вздумайте меня выручать бросаться. Я сам выкручусь, если что. Ваша задача — как можно быстрее домой добраться и семью к Даурам переправить. Там схоронитесь, и туда же я буду пробираться». «Да поняли мы все!» — хмуро буркнул Гришка. «Поняли и хорошо!» — улыбнулся я ему. Это я так, на всякий случай, уверен, все нормально будет. Надеюсь. Это уже мысленно добавил сам себе. Не стали с Гришей дожидаться окончания разгрузки, отдали свое оружие Андрюхе, который его под рукой пристроил на телеге. Если что, то три выстрела у него будет. Направились к немцам в их магазин. Оружие отдали, потому что господа не любят вооруженных простолюдинов, и так варнака у городе хватает. А если еще разрешить им с оружием в открытую ходить, то тут стрельба постоянно вестись будет. Хотя она и так каждый день тут происходит, особенно в трактирах, где народ, напившись, спускает в карты жалования и охотничью добычу. Владивосток активно строился, белее новопоставленными срубами. Запах рубленной древесины, моря и конского навоза, так как лошадей на улицах хватало, накрывал с головой. «Люди же... Береги содержимое карманов. Зевнешь, так и из порток вытряхнут, бандитских рожь вокруг хватало». Но мы с Гришей на стороже постоянно были, хоть стволы Андрюхи и отдали. Но вот ножи скрытые на поясе сзади оставили, если что, то отмахнёмся. День да недалеко друг от друга мы шли, успеем при надобности на подмогу прийти. Как и говорил, идти недалеко, ну вот, пройдя по знакомому маршруту, я на миг замер, так как нужный мне магазин как бы не на ремонте находился. Рабочие активно топорами стучали, крышу перестраивали. Исчез козырек над входом. Теперь над ним находился большой балкон с вывеской, на нем «Магазин Густава Альбрефта». «Ого дела!» Почесал я затылок. «Сколько денег на дорогу выкинули, а тут...» «Вроде работает». Выдохнул я облегченно, увидел как из бокового входа в магазин благородного вида пара вышла, к которым тут же экипаж подъехал. Дождавшись, пока он отъедет, направился внутрь, не обращая внимания на стоявших чуть в стороне у забора пацанов моего нынешнего возраста, которые, щелкая семечками, заинтересованными взглядами меня проводили. Магазин действительно работал, как и в прошлый раз, поразил меня разнообразием товаров, совсем не характерных для здешних торговых лавок. Тут было буквально всё, и продукты, и одежда, да все, что только может человеку понадобиться. Оформление тоже было необычным. Открытые шкафы с полками под потолок, с разнообразным товаром на них, манекены с одеждой, забранные в стекло прилавки. Многие приходили сюда, чтобы, открыв рот, просто посмотреть на всё это изобилие. За такими ротозеями приказчики пристально наблюдали. Вот и ко мне стоило только внутрь войти. Степенно подошел высокий худощавый парень в белоснежной рубахе и черном жилете. Начищенные туфли на ногах аж блестят, как блестят и прилизанные темные волосы на голове. Вежливо улыбнувшись одними губами, глаза же... Ну да, хоть мы с братьями оделись в парадно-выходные одежды, но все равно мой вид явно не внушает ему доверия. Я могу вам чем-то помочь, молодой человек? Вроде вежливо спрашивает, а так и слышится. Какого ты припёрся сюда? Магазин не для нищих. Да, молодой человек, улыбнулся я в ответ. Помочь можете? «Мне нужен Адалард Дадзер». От моего к нему обращения приказчика чуть не перекосила улыбка же на его лице окончательно скисла. «С какой целью? Позволю себе поинтересоваться. Господин Дадзер занятый. Просто уведомите его, что приехал Егорович. Не стал я дальше в Остроумии соревноваться. И все же. «Просто скажи ему», — перебил я приказчика, а то раздражать начал. «Если он сильно занят, то пусть скажет, когда мне прийти в следующий раз, но я думаю, он меня примет». Смерил меня с ног до головы взглядом, приказчик. «Все же вышкалены тут работники, даже не хмыкнул недоверчиво, видимо, на всякий случай». «Ждите» развернулся и в глубине магазина скрылся. Ну, немец, не подведи. Этот Адалард Дадзер только начал тут работать. И не удивлюсь, если мы с дедом у него чуть ли не первыми клиентами были, так как в прошлый свой приезд хозяев не застали, нам пришлось с этим молодым немцем разговаривать. Нормально пообщались, вроде как заинтересовали его. Заказ он наш принял и предоплату взял. Теперь многое будет зависеть от того, насколько он его выполнил. Так как этот магазин товары в основном из Европы и Азии возит, а наш заказ больше на Америку ориентирован был. Пока ждал, прошелся по магазину, разглядывая выставленный товар. Остановился возле посуды. «Скажите...» Обратился я к еще одному приказчику, который только что распрощался с покупателями. «А вот эта вот ваза, она из чего сделана?» «Ваза и вот эти кубки? Они из горного хрусталя». Ну вот, приятно же, этого мужчину мой внешний вид совсем не смутил, хоть и окинул меня изучающим взглядом, но даже намека на пренебрежение или недовольство не показал. А вот это вот посуда, указал он на выставленную красоту рукой, уже из Мальцевского завода, хрусталь. Херович! Дослушать не успел, кто-то меня сзади хером обозвал. Обернувшись, увидел, что ко мне сам Адалард Дадзер спешит, сдержанно улыбаясь. Костюм, застегнутый на все пуговицы, строгий пробор, белобрысый волосок к волоску уложен. Аккуратист еще тот, потому и приказчики в магазине также выглядят. Первый приказчик, который меня встретил, и у которого, наверное, молоко скисло, с таким непонимающим видом он следом за Дадзером семенил и из за его спины недоуменно на меня посматривал. «Херович, рад видеть!» Подойдя ко мне, Адалард Дадзер протянул руку, здороваясь. «Хорошо ты сам приехать!» «Растет немец уже, вполне понятно по-русски, говорит, в прошлый раз с трудом понимали друг друга, а сейчас...» Улыбнувшись в ответ больше от облегчения, что никто меня здесь хватать и пытать не собирается, я поздоровался с ним, заодно отметив его приветливость. «Видимо, вино мое все же сыграло, так что...» Загадывать не буду, но надежда на хороший исход моих планов пока еще вдали, но все же уже забрезжила. Раскланившись с еще несколькими покупателями, господин Дадзер хотел меня сразу же к себе в кабинет утащить, но... Момент. Я его вежливо притормозил, поблагодарил второго приказчика за общение, извинился и вышел на улицу. Там нашел глазами стоявшего в стороне Гришу и маякнул ему, что все у нас отлично. Вовремя это проделал, а то, смотрю, он с теми парнями, что семечки щелкали. Пока только взглядами зацепились, друг с друга их не сводят. Но вскоре языки в дело бы пошли, а там и до кулаков недалеко. Так что Гриша кивнул, мне бросил презрительный взгляд на пацанов, сплюнул и демонстративно, не спеша направился навстречу Андрею, подстраховать теперь уже его с грузом. Пацанва же сначала было встрепенулась, следом за ним идти, но бросив взгляд в сторону магазина, увидела меня и стоявшего у меня за спиной Дадзера, тут же передумала это делать, продолжила свое прежнее занятие. Ваш заказ прибыл. Стоило только нам с Дадзором расположиться в его небольшом кабинетике, как он меня торжественно обрадовал. Я хотеть его, пусть раздольный, на склад отправлять. Стоп. А оплата? Мы же с дедом ему только аванс заплатили, пусть и большой. Все золото, ранее нами добытое, на него спустили, да не только золото. Тряхнули мошной, все наши меховые запасы выложили. Дед хоть и вздыхал тяжко, но не перечил. Хорошо бабушка не знала, какую сумму мы на ерунду спустили. Это убило бы нас всех. Но, несмотря на приличные деньги, на весь заказ там точно не должно было хватить, если он действительно полностью выполнен. Потому-то я тогда вино и добавил, чтобы заказ вообще приняли. Купцы же в так себе не работают. А тут товар пришел, и немец его уже в раздольный собирался отправлять на склад. Чего-то я не понимаю. Оплата кут. Все хорошо. Теперь уже широко улыбнувшись, немчик активно закивал. Да, все хорошо с оплатой. Хер альбрехт писать, сожалеть, прибыть только конец август, семья. Предлагать продать рецепт вино, Абалейский, дорого. Что и требовалось доказать, вино мое их впечатлило, что даже остальную плату за товар требовать не стали. И это немцы, с их дотошностью и принципиальностью в делах. «Сожалею, господин Дадзер, но этот рецепт из поколения в поколение в нашей семье передается, и он не продается». В моем прошлом мире так было. и Вино это за деньги не продавалось, только за очень большие. И то не всегда получалось купить, вот и здесь я не собирался ничего менять. Это такая редкость. Немцы эту наживку уже заглотнули. Чего я и добивался, поэтому и средства баснословные мы потратили, и вино решили засветить, и в очередной раз рискнув, решил засветить. всё для того, чтобы эти купцы у нас заинтересованы были. Сам я этим рецептом случайно разжился. Тогда магистр Абалеи, вернувшись из столицы империи с очередного званого приема, был сильно не в духе. Увидел меня в своей библиотеке с книгой в руках, не знаю, что ему в тот момент в голову стукнуло. Он мне предложил совершенно бесплатно научить одному ритуалу по преобразованию любого ягодного сока в элитное вино. И обучил, предварительно, правда, взяв клятву, что я этот ритуал никогда на сторону не пущу. Разрешил только моим детям по наследству его передать, если те одаренными будут. Ну и с тех пор, возвращаясь с очередного приема, он всегда был в хорошем настроении. Весело ему там было наблюдать и слушать, как высокородные хвалятся друг перед другом что достали такого вина по случаю умалчивая при этом сколько пришлось заплатить или чем поступиться для этого чаще хвалились что у кого то там им довелось его отведать с некоторым счастливчикам даже несколько бокалов досталось так они говорили того самого вина которое чуть ли не с помою делается и которая бездомный бродяга Это я, если что, вместо воды, бывает, хлещет. Вот так, при наблюдении всего этого цирка, его настроение всегда в гору шло. Хорошую шутку он придумал. Шутка действительно хорошая, и, думаю, настроение у него еще больше бы улучшилось, если бы он узнал, что теперь мой дед для многих в этом мире вообще не человек. Холоп, смерть, практически раб. Маленькую стопочку этого вина каждый день для аппетита принимает перед едой. Да и бабушка иногда пригубливает, хоть я и говорил, что оно полностью безвредно для организма и даже наоборот. Полезно, много и часто пить она деду не позволяет. Хотя много вина болейского и не выпьешь. Его из-за цены, и из за редкости целыми бутылками на человека обычно не пьют. Нальют бокал, и это очень щедро. И ходит человек весь вечер, его маленькими глотками пригубливает, наслаждается богатым букетом, что с каждым таким глотком раскрывает все новые и новые грани послевкусия. Обычно бокала хватает не напиться. Напиться им сложно, но вот удовольствие получить, да и состояние, как будто обычного вина прилично выпил, в голове шумит легкая стадия опьянения, которой вполне хватает для веселья. А на утро никакого похмелья, наоборот. Приятная расслабленность в теле, которую очень легко разогнать, получив просто невероятный заряд энергии и работоспособности на несколько дней. Особенно старшее поколение радуется. Они энергичными не только в делах становятся, но и в постели снова себя молодыми чувствуют. «Я еще вина привез, — решил я приободрить Дадзира. А то улыбка у него померкла. Видно, что расстроился человек. Там как раз телега должна к входу подъехать с нашим товаром. Ее мои братья сопровождают. Гуд, встряхнувшись, немец энергично кивнул. Я сейчас вернусь. Дадзер вышел из кабинета, позвал какого-то Игната и отдал ему распоряжение встретить телегу и груз на склад определить. Управился он быстро. Ну, а теперь, господин Дадзер, давайте все же с моим заказом разберемся, сколько я там вам еще должен. Хорошо. В этот раз уверять меня, что я ничего не должен, он не стал, достал с полки Талмуд, раскрыл его. Мой заказ выполнить полностью оружие, Замолчав на полусловие, он снова на меня с сомнением посмотрел. «Для охоты». Тут же поспешил я его успокоить в очередной раз. И еще когда мы с дедом заказ делали, очень уж его впечатлило количество заказанных нами стволов. На деда, впрочем, это тоже немалое впечатление произвело, но тогда я уже сам разговор вел когда понял, что меня не игнорируют, так что он все больше молчал с несчастным видом. Мы, господин Дадзер, живем охотой. Я охот на бандит. И я замер, удивленно смотря на немца. Он-то откуда это знает? Я в интерес интерес интересовался я я интересовался довольно кивнул дадзер мне говорить про мальчик хофич врул категорически отмёл я все подозрения и наговоры на нас мы семья потомственных охотников на зверя просто в тайге много бандитов встречается Тогда уже приходится защищать свою жизнь. «Я — бандит много грустно вздохнул, согласился со мной Дадзер. «Вот для того и оружие такое, чтобы была возможность защититься». «Гуд!» — удовлетворился моим ответом немец, поубавив во взгляде подозрительности, хотя и не развеяв ее до конца. «Идем, склад!» «Товар смотреть!» Я же, не показывая виду, вздохнул облегченно. Если бы немец властям про наш заказ на жаловался то, сомневаюсь что сумел бы так легко отбрехаться, те бы сами нас в бандитов записали с радостью. Такой повод предоставился. Именно поэтому мы с братьями и раздельно к магазину шли. Так как именно такого развития ситуации я и опасался. Прихватив Талмуд, Дадзер повел меня на малый склад, что позади магазина располагался. Повезло, я думал, придется на пристани идти к ангарам, а тут в одном месте все порешаем. На складе с Гришей и Андрюхой встретился, которые помогли приказчикам телегу разгрузить. «Гуд, хорошо!» — обрадовался Дадзер, увидев, как парни уже знакомые ему глиняные литровые пузатые бутылки с запаянным сургучом горлышком на полку ставят. «Их, по моему заказу, гончар Дауров делает. Очень удобно и красиво получается. Все лучше, чем в водочные стеклянные бутылки вино разливать. Тогда...» Как бы ни пытался, не смог бы ему элитарности придать. «Надо будет не забыть сургуча еще купить», — напомнил я сам себе. «Пришел наш товар, сейчас принимать будем», — просветил я братьев, у которых от услышанного на лицах довольные улыбки расцвели. Давно уже бредили этим товаром, а как заказали его, так дождаться не могли, когда он уже приедет. И вот «Шарпс М1874, калибр 50 Пройдя в угол и заглядывая в Талмуд, начал с самого нам интересного дадзер, открывая самый верхний из установленных друг на друга продолговатых ящиков. «Семь штук. 150 долларов за один». Братьев цена впечатлила андрюха не сдержался ахнул да и гриша на меня шокированно глянул меня же она не удивила прекрасно понимал что хорошее оружие дешевым не бывает мне и мой шарп с подаренный отцом нравился своими качествами надежностью и точностью вот и заказал именно этой фирмы оружие только уже следующего поколения не бумажная а под унитарный патрон центрального боя. Ну и, услышал цену, теперь уже точно понял, что выплаченного нами с дедом аванса на оплату всего заказа не хватит, придется доплачивать. Впрочем, есть чем заплатить шлих, и самородки очень вовремя к нам в руки попали. Весокоточный и дальнобойный оружие! Услышав, ах, Андрея, пустился в объяснение немец, а то, как бы клиенты не передумали. Прошлый кот-охотник на бизонный с такого стрелять в индейца и попасть у него с расстояния полторы тысячи ярдов. Это... это чуть мало полтора километра. Чуть меньше, да, благодарно кивнул мне Дадзер чуть меньше полтора километра патроны патроны указал он на другой ящик 200 штук на ствол 70 долларов парни снова впечатлились по такой цене патроны это будто самими деньгами стрелять забыли что цена особой роли не играет этолонны Наклонившись, Дадзер достал пачку патронов полностью из железа, выточенных, размерами один в один под настоящие. Не обращая внимания на вопрошающий взгляд немца, он все не мог понять, зачем мне нужны эти эталоны. Я рассмотрел их, кивнул довольно и молча убрал пачку в сторону, к другому товару объяснять ничего не собирался. Понял это? Дадзер не обиделся, пожал плечами «Любой каприз за ваши деньги». Видя мою реакцию на названные цены, он уверился, что оплатить я собираюсь, ни от чего не отказываюсь. Да и вино на полках, такого он еще ни разу не пробовал, как и господин Альбрехт. Что велел или рецепт выкупить, или же на поставке договориться. Винчестер модель 1873 перешел он к следующему ряду ящиков «Девять штук 100 доллар за один а троны 4440 винчестер 40 доллар этолан осмотрев очередные 10 железных патронов я снова довольно кивнул По лилейки на каждый ствол свинец медь латунь Заглядывая в Талмуд, он демонстрировал заказанный нами с дедом товар. Дошла очередь и до швейной машинки «Зингер» с ножным приводом. Тут он на меня глянул с уважением, оружие его так не впечатлило. Четыре штуки по сто двадцать долларов. Я кивнул согласно, именно столько и заказывал. две штуки нам Бабушке и сестрам, может, кому из них на преданное пойдет. И две штуки даурам. Ойун одну, внучке старейшины, и вторую для тетки Сесегмы, матери Лавката и подруги моей покойной матери, которая нас, как своих сыновей, всегда воспринимала. Тут, правда, плохо. Подарок с умыслом. Одежды нам нужно будет много шить, и пока наши сестры научатся на машинке работать, на нее вся надежда. Следующие две швейные машинки для работы с кожей, тоже с умыслом. Одна деду нашему, будет ему зимой занятие, вторая мужу тетки Сесегмы, дядьке Тумуру. Он знатный умелец по работе с кожей. Будут на пару с женой на машинках работать. Она одеждой нас обеспечит, он сапогами и снаряжением из кожи. Венские лампы. 15 штук. Зима скоро, темнеть рано будет, и хоть теперь с появлением нефрита я надеялся получить своим способом нормальное освещение, отказываться от керосиновых ламп не буду. Тут тоже и себе в дом, на подарки лампы пойдут. Тем более, горючее скоро тоже свое будет, не придется на керосин тратиться. На! -да. итоговая сумма все же впечатляла, чуть больше трех тысяч рублей получилось. Все эти годы мы с братьями жопу рвали и на всем, чем только можно было пытались заработать. Золото, нами ранее добытое, тоже в эту копилку пошло. Его не трогали, ограничивали себя во всем. Нет, не голодали, но и не шоковали особо. Копили именно для этого момента. И все равно не хватило. Еще тысячу с копейками до озвученной суммы доплатить придется. Если бы не недавно добытое золото, то вообще худо бы было. Пришлось бы вином расплачиваться, да еще и не по самой высокой цене, уверен в этом. А так ему мы найдем другое применение. Уже даже знаю, на что этот ресурс потрачу. Но это чуть погодя. Сейчас же. Хорошо, господин Дадзор. Цена нас устраивает. Кивнул я согласно на переведенную им в рубли и озвученную нам сумму. Но это еще не все. Мы в вашем магазине еще товара прикупить хотим. Горный искусственный хрусталь, что мне на глаза попался, пригодится в ближайшее время, так что его куплю. Сургуч, помню о нем. Подарки многочисленным девушкам и женщинам, без этого не обойтись. Но тут платками, швейными иголками, ножницами и, само собой, сладостями обойдемся. Деду табака взять надо, но на следующий год обязательно нужно будет уже, наконец, свой посадить. В моем прошлом мире у людей тоже эта пагубная для здоровья привычка была. Вот и вывели маги безопасный сорт. Когда его куришь, все, что вдыхаешь в себя, не на легких оседает, а полностью осваивается организмом и выводится потом из него естественным путем. Соответственно, физического привыкания он не вызывал, просто психологическая потребность в сигаретах возникала. Я и сам таким табаком иногда баловался хоть он и дороговат был. Потому и научился семена преобразовывать, но только для себя, не на продажу. Там только сунься, мигом бы конкурента задавили, так как в нашей империи всего две компании, такой элитный табак для богатей выращивали и продавали. Но в этом мире можно будет попробовать, и если нормально будет расти, его тоже для продажи будем выращивать. Курильщиков вокруг хватает. Но это все в будущем, сейчас хотя бы себя обеспечить. Ну и главное, это дед, хватит ему уже здоровье портить. Тем более этот мой табак не такой вонючий будет, более благородный, духмянный, ему точно понравится. Вино. Немец замер возле полки с нашими бутылками и уходить отсюда не захотел, пока с нашим товаром не разберемся. «Ну что ж, можно и так», — согласился я с ним. Думал сначала покупки совершить, чтобы полную цену за все разом узнать и только потом уже к тому, что мы на продажу привезли, переходить. Но он не терпится дадзору, так что... Пойдем человеку навстречу. Вино, впрочем, оставил напоследок. Сначала продемонстрировал товар сестренок. Мыло указал на три небольших ящика. Дарья дорвалась до мыльных деревьев, чуть не угробила их, когда я объяснил, как из их сока мыло делать. Это в основном ее товар, хоть сестры помогали ей, но именно она там движущая сила. Нам варит простое мыло без запаха, а вот себе и на продажу. Чуть цветы колпаны все не оборвала для экстрактов, тоже увлеклась. Но получились у нее замечательные янтарного оттенка пахучие бруски. По 50 копеек отдам. Сошлись на 40. Дадзер бы и дальше цену сбивал, но тут я уперся. Мыло хорошее, приятно пахнущее. У себя в магазине он две цены за него возьмет. Ну или в Европу переправит для пробы. С таким ароматом и духи особо не нужны будут. Мыло со своим легким приятным цветочным запахом собой их заменит. Сначала сомневался немного, но потом показал и ткань, которую на показ ему привез. Раз начали ее выделывать, то надо через кого-то и продавать, а немец уже доказал, что секреты хранить умеет, как и умеет выполнять взятые на себя обязательства. Так что будем с ним работать, надеюсь, долго и плодотворно. Иначе... Хороший сегодня день, не будем о плохом думать.